73 июнь 17. -е. О наполнении сознания владыкой. Где сокровище ваше там и сердце? Наиценнейшее требует осознания, иначе можно пройти мимо не заметив его. И даже осознав, можно утратить, ибо велик шум суеты язычно голоса окружающих. Найти легче, чем сохранить и завоевать, нежели удержать завоевание, и достигнуть, нежели не утратить достижение и взойти на новую ступень, чем с нее спуститься. Назовем этот период удержанием достигнутого и утверждением собранных накоплений. В созвучии с ними должно войти и помнить, что истинные сокровища неотъемлемы и неистребимы, Но пыль базара может заложить самые чуткие уши и отнять будущее. Живем ради будущего. Отнимить его, и бессмысленным станет земное прозябание человека. Ближайшее будущее, если, конечно, оно бессмысленно тоже. Лишь беспредельность будущего содержит в себе все, что суждено человеку. И когда очень темно, только перенесение сознания в будущее может освободить от тисков настоящего и дать духу крылья. И чем дальше в будущее совершается бросок, тем полнее освобождение от власти настоящего. Ибо близкое будущее слишком уж крепко связано с настоящим. Круги и циклы эволюции позволяют коснуться беспредельности, поднимая сознание над землей. «По говорю, устремитесь в будущее по пути беспредельности, ибо на нем человеку космически уготовано все, все могущества, все знания, вездесущие, все видения и все те атрибуты, которыми человек одарил Бога, будучи Богом сам, в неисчерпаемом потенциале своего духа.